Глава седьмая. Карина. На катке оказалось холоднее, чем я ожидала. Сидя на первом ряду, предназначенной для вип-персон трибуны, я прятала руки в рукава пальто и жалела, что не послушала Кирилла, когда он сказал, чтобы я взяла варежки. Думала, издевается. Выступление закончила спортивная пара, и девушка через пару кресел от меня, в нахлобученной едва ли не на лоб шапке, громко захлопала. Косясь на нее, я гадала подруга, она, родственница или кто еще Вариантов было много, за исключением одного. Уж точно не невеста на прокат. Это мне повезло особенно. Откланившись, пара ушла со льда. «Сейчас он, да?» — донесся громкий шепот из-за спины. «Кто-нибудь его сегодня видел? Говорили, что он не хотел приезжать». «Да здесь он!» — второй голос принадлежал мужчине. До ужаса хотелось повернуться, Сдерживалась я с трудом. Вроде бы ничего такого, какая разница? Но на трибуне, как я уже убедилась, сидели сплошь друзья и родственники фигуристов. Пялиться было как-то... «Кирилл парень своенравный, но пропустить шоу — это перебор. Вон он, смотри». Слова предназначались не мне, а я все равно с жадностью впилась в взглядом в каток. У выхода на лед действительно появился Кирилл. В отличие от костюмов других фигуристов, Его был предельно простым — черные брюки и рубашка с отделкой. И только когда он, выехав на середину катка, взмахнул рукой, я увидела, как вышивка превратилась в дракона. Это было так неожиданно, что побежали мурашки. На льду победитель Олимпийских игр в мужском катании, олимпийский чемпион в командных соревнованиях, двукратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов Европы, «Пятикратный чемпион России...» Чем дольше перечислял диктор заслуги Кирилла, тем сильнее мне становилось не по себе. Такое вообще бывает. Победы на соревнованиях, не столь значительных, были объединены пространным победителем призер множества соревнований. После этого последовала пауза. Заполненный до отказа стадион затих. Казалось, никто не дышит, в том числе и я сама. И в этой абсолютной тишине... Громом прокатилась. «Кирилл Сафронов!» В то же мгновение трибуны взорвались неистовыми овациями. Знать, кто такой Кирилл, и видеть воочию оказалось двумя разными вещами. Зрители гудели, приветствуя его. Тут и там болельщики подняли плакаты, ввысь устремились флаги. Кирилл сделал круг и остановился. Секунда, и стадион снова погрузился в тишину нарушила которую на этот раз музыка. Песня была мне незнакома, мелодичная, она то почти стихала, то разгонялась, заполняла собой все пространство. И в этой музыке, как единое целое с ней, по льду скользил Кирилл. «Он невероятный!» Все тот же мужчина сзади громко захлопал, стоило Киру взмыть воздух в высоченном прыжке. Я смотрела прошедшую Олимпиаду. Видела его катание, но на деле до этого не видела ничего. И снова разгон, плавный заход, толчок от льда, вдохнула и ахнула. «Как будто ему эти четверные — все равно, что высморкаться», — заметил мужчина. Я была не согласна. Ощущение складывалось, что для него они все равно, что дыхание. Спрятав руки в рукава, я так и сидела до конца проката. Завороженная, не сводя глаз со льда. Кирилл проехал мимо. Знает ли он, что я тут? Глупость какая. Знает, если сам передал в руки девушке волонтера, которая и проводила меня. Музыка стала громче, помпезнее. Она расширялась, ей уже не хватало места, и Кириллу тоже. Только что он был в одной стороне льда, уже в другой. Дракон на его рубашке жил вместе с музыкой, с ним самим. Аккорд — еще один. «Браво!» Люди вскакивали с мест. «Браво! Браво!» Постепенно разрозненное «браво» превратилось в скандирование. На лед летели цветы и игрушки, завернутые в подарочную бумагу коробки и свёртки. А Кирилл стоял посреди катка, улыбался, едва заметной демонической улыбкой, и смотрел прямо на меня. Я поднялась, но не хлопала. Почему-то было стыдно. «Он бог!» — воскликнула девушка рядом. «Скорее, дьявол», — ответила ей другая. «Он всегда таким был. Помни его семь лет назад». Ее голос заглушила новая волна оваций. Казалось, поток игрушек и подарков не иссякает. «Был таким всегда?» «Да нет же. Он был просто Сафроновым. Мальчишкой, у которого денег не было даже на новый костюм для выпускного. Просто он...» «Дайте пройти». Довольно грубо убрала меня с прохода какая-то женщина. Стало обидно. «Если уж на то пошло, я с ним, и я его...» «Какая же я дура», — Обреченно сказала самой себе, опустившись на прежнее место. «Дура». После Кирилла выступала только одна фигуристка. Я и не заметила, как она откаталась. Перед глазами так и мелькал золотисто-оранжевый дракон. Кирилл все стоял передо мной с полуулыбкой на губах, в окружении брошенных болельщиками цветов. А я ведь никогда всерьез не думала... Что это может быть так? Один за другим на льду появились все участники шоу. Как в прострации я смотрела на них, на красочные костюмы, слышала аплодисменты и ободряющие выкрики. Кирилл появился предпоследним. И снова трибуны взорвались. Одним прыжком Кир не ограничился, исполнил каскад. Кирилл был самым высоким из одиночников и... Как думаешь, если я попробую с ним познакомиться, он меня не пошлет? Это была уже другая девица, когда она только успела присесть рядом. Вопрос был задан щуплой блондинке примерно одного возраста с Киром. «Маш, может, ты нас познакомишь? Ты же его знаешь? Вы все друг друга знаете». «Не буду я тебя с ним знакомить. У Сафронова характер». Она сделала страшную физиономию. «Попробуй сама. Отошьет, так отошьет, Не отошьёт». «Что будет, если не отошьёт, я не расслышала». Музыка стала громче. Фигуристы поехали по кругу вдоль борта. Хлопок, и на лед полетели блестки, Хлопок, и их стало больше. Неожиданно Кирилл выбился из строя и остановился у борта прямо напротив меня. В руках его была роза. Большая розовая роза. Поднеся к лицу, он вдохнул аромат и небрежным движением велел мне подойти. На меня устремились взгляды всех, кто был рядом. «Сафронов, черт тебя подери!» Он прищурился. В глазах плясали самодовольные смешинки. Делать было нечего. Встав, подошла к борту. Кир подарил мне розу. «И что это значит?» Спросила неуверенная, что он слышит. «Он слышал». «Абсолютно ничего». Сказав это, Кир взял меня за пуговицу пальто и заставил нагнуться. Перехватил за шею. Его горячие губы на моих, мигом онемевших. Щелчки множества камер. «Ты!» — зашипела я, как только он отпустил. Но сказать ничего не успела. Секунда, и он, легкий, как ветер, был уже на другом конце катка. А я так и стояла, ошеломленная под многочисленными взглядами и с розой в руках. Потихоньку все потянулись к выходу. Трибуна, на которой сидела я, тоже пустела. Но в отличие от остальных, я понятия не имела, куда идти. Поднялась вверх и остановилась у двери, через которую меня завела волонтер. Кое-кто из участников шоу раздавал автографы и фотографировался с болельщиками. Кирилла среди них не было. Он ушел со льда сразу же. Проходящая мимо девица окинула меня взглядом. Расправив плечи, я сжала стебель розы. Сафронов, будь он не ладен. Сколько раз на меня покосились за последние 10 минут, понятия не имею. Наверное, столько, сколько не косились за всю жизнь. Вам помочь? Откуда ни возьмись, рядом появилась волонтер. «Да, мне нужно встретиться с Кириллом, а куда идти, я не знаю». Она мельком, словно невзначай, посмотрела на Розу и, мягко улыбнувшись, вывела меня в холл. Повсюду продавали сувениры. Я задержалась возле одного из прилавков — календари, магниты, фотографии, постеры с фигуристами. И на многих — Кирилл. Взгляд привлёк снимок в простой, но изящной рамке, украшенной пятью олимпийскими кольцами. Над фото под стеклом — Кир на пьедестале, за его спиной триколор. Попросив волонтера подождать, я поддалась непонятному порыву и спросила, сколько стоит снимок. Да, Кир теперь стоит дорого, даже на фото. И все же я не удержалась. Хорошая фотография, заметила волонтер. Да, ответила со вздохом и обернув рамку шарфом, спрятала в сумку. Вот уж то что, а повод для насмешки Кириллу давать нечего. И для его дьявольской полуулыбки тоже. Кирилла я прождала минут десять. Как неприкаянная стояла под дверью, до конца не понимая, почему не могу взять и уйти, послав Сафронова куда подальше вместе с его выходками. Мимо сновали люди. Практически у всех на шеях висели аккредитации. Только сейчас я вспомнила, что и у меня она есть. Но если у большинства была надпись «организатор» или «пресса», то у меня — «артист». Должно быть, именно поэтому меня беспрепятственно пропустили к гримеркам. На что еще способен Сафронов? Помимо меня здесь не было никого из сидевших рядом на трибуне. Рядом остановилась девушка. Вы, Кирилла, ждете? Я осмотрела ее. Еще одна. Да сколько их таких? Да, ответила с непонятным раздражением. Блондинка встала по другую сторону от двери. Какое-то время она молча смотрела на меня, я, в свою очередь, на нее. Раздражение становилось сильнее, но когда я уже готова была поинтересоваться, что она тут забыла, из гримерки появился Кир. Она тотчас же бросилась к нему. «Кирилл, сколько можно?» «Верка». Он поймал её, обнял. Я едва не поперхнулась. Блондинка что-то говорила, но я не могла разобрать, что именно. «Ты обязан!» Только и донеслось до меня. «Причём это должен быть эксклюзив». «Вот так и обязан. «Так и обязан», — подтвердила она самоуверенно. Роста в ней было немногим больше полутора метров. На фоне Кира выглядела она мелкой, и сперва я подумала, что это кто-то из фигуристов. Но, судя по диалогу, девушка оказалась журналистом. Кирилл все же соизволил повернуться ко мне. Надо же. «Это Карина», — представил пытливо рассматривающий девица. «Моя невеста. А это Вера, один из лучших спортивных журналистов». «Очень приятно». Я старалась быть вежливой, искренне старалась, но вышла так себе. «Что-то не так, Карри?» Я бы сказала ему, что не так, только боялась, если начну, уже не остановлюсь. Кирилл, должно быть, все понял. «Я позвоню тебе на днях, Вер». «Завтра», — весьма убедительно возразила она. «Завтра, Кир, и не днем позже». Договорились. Пока они перекидывались короткими и вроде бы совершенно безобидными фразами, я гадала. Было ли у них что-то или нет? И какая мне разница? Да было и было. Но нет. Сколько не одергивала себя, мысли так и лезли. Отрезвляли только шипы на стебле розы. Девица все же свалила. Кир взял меня за локоть и, чуть прищурив глаза, повернул к себе. «И что это значит?» — спросил вкратчиво. «Что это?» «Ты поняла, что? Злишься?» Он изогнул губы. «Или ревнуешь?» Я фыркнула, дернула руку. Просто надоело торчать под дверью. Я устала и замерзла. На этом дурацком стадионе дико неудобные сиденья и... Осеклась. Кирилл откровенно усмехался. Да пошел он. Развернувшись на каблуках, я быстро зашагала в сторону выхода. Позади послышались шаги. Да где же эта дурацкая дверь? Я будто попала в какой-то муравейник. Локоть оказался в тисках пальцев. Рывок, и я вжалась спиной в крепкую грудь. Ухо коснулся шепот. Не сюда. Да отстань! Разозлилась я уже не зная на что. Развернулась к Кириллу лицом, уперлась ему в грудь ладонью, хотела оттолкнуть, но не оттолкнула. Наткнулась на его взгляд. Он обнял меня за талию, придержал. Больше на губах его не было усмешки, а во взгляде издевки. Я замерзла, сказала неожиданно жалобно. А еще я есть хочу, а ты со своей этой. Я тоже хочу есть. Кончиками пальцев он провел по моему лбу и отпустил. Так что не будем больше откладывать. Только он потянул меня и показал в другую сторону. И вот опять эта проклятая полуулыбка. Выход там, Кари. Я задержала дыхание. То ли от звука его голоса, то ли от того, как он при этом смотрел. Выход. Да, выход. Тогда я сглотнула и усилием воли отвела взгляд. Тогда пойдем. Надеюсь, больше нам не встретятся твои поклонницы. Хотелось бы поужинать без них. Я тоже надеюсь, но все может быть. Зло посмотрев на него, пошла вперед. Кир приобнял меня и опять развернул. Туда, Кари, ты совершенно не приспособлена к жизни.